генерал Ермолов и персидский выбор Грибоедова. Рескрипт о назначении Ермолова командиром отдельного грузинского с 1820 года кавказского корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской области был подписан Александром I 6 апреля 1816 года. А 29 июля того же года указом императора Ермолов был назначен чрезвычайным и полномочным министром в Иране, главой посольства для выполнения важной миссии проведения скорейшего разграничения земель между Ираном и Россией в соответствии с Гюлистанским договором и закрепления всех других его условий. Александр I надеялся тогда даже на новые уступки с иранской стороны. Было бы неплохо, говорилось в инструкции Ермолову, обменять Карабах и Северный Талыш на Ереванское и Нахичеванское ханство. Балаян 2, страница 35. Ермолов прибыл в Тбилис и официально вступил в должность 12 октября 1816 года, а отправиться с многочисленным посольством в Персию в составе 203 человек. смог только 17 апреля 1817 года. Описывать историю его почти полугодового пребывания в этой стране. Ермолов вернулся в Тбилис 10 октября, не имеет смысла. Интересующимся этим вопросом, посоветуем обратиться к запискам Ермолова 1798-1826 года. Москва, 1991 год. И к его самой полной биографии Гордин Яков, Алексей Ермолов, солдат его империя», документальный роман в двух томах. Санкт-Петербург, 2012 год. Далее Гордин. Обозначим лишь те трудности и опасности, с которыми столкнулся Ермолов во время своей миссии, понимая, что нечто похожее, хотя И в других условиях ждала в будущем и Грибоедова, которому с укротителем Кавказа придется работать бок о бок несколько лет. Начнем с того, что Ермолов, имея воинственный настрой, решил действовать в Персии наперекор полученным им из Петербурга инструкциям, которые требовали убедить персов в миролюбии России, укрепить с ними дружбу и выказать уважение шаху Еще не въехав на территорию Персии, Ермолов писал 25 апреля графу Закревскому о своей возможности, опираясь на недовольство шахом местными жителями, в три недели быть в Тавризе, столица наследника персидского. Он признавался, что локти кусаю у себя, что область реванскую не могу взять. Ибо объявлено мне строжайше государя повеление стараться всеми образами удержать дружественные с Персию связи, приобрести богатейшую провинцию границы по Аракс и без выстрела ту самую, которая стоила нам столько трудов, потери стольких войск. Боже мой, сердце мое обливается кровью, и я не смею того сделать. Какая дружба с коварную и изменческую Персию. Никогда в жизни не представится такого случая, но я должен исполнить волю государя. Текут с досады слезы мои, свидетельствуюсь Богом. Гордин, том 2, страница 56. Ермолов боялся, что его появление вызовет восстание армян-христиан, населяющих Ириванскую область, и мятежи в самих персидских войсках, и тогда его обвинят в подстрекательстве. На меня пойдет подозрение Персии, дружбы ее никак тогда я не снищу, и легко быть может, что меня арестуют, посадят в тюрьму или даже отравят. Гордин, том 2, страницы 56-57. Как видим, даже бесстрашный воин Ермолов опасался трагического исхода своей миссии. В Тавризе посольство было встречено гвардией Абасмирзы в составе 15 тысяч солдат и офицеров, среди которых было много англичан. Линси, Гарп, Макентош, Эдуард Уиллок и другие английские офицеры обучали тогда иранские войска, отливали для них пушки, строили укрепления. Ермолов убедился, что в Тавризе без англичан ничего не делается. что обасмерза по всем вопросам советуется с британским поверенным Генри Уиллоком и что об истреблении английского влияния задачи поставленные перед ним в Петербурге не может быть и речи при дворе обасмерзы живут иностранцы, писал Ермолов. Все их замыслы направлены против России, одобряются принцем. Балаян страница 38. Английские дипломаты Генри Уайлок и Джон Кэмбл уговаривали Ермолова дать согласие на их участие в переговорах с Абас Мирзой. Не добившись этого, они упрашивали посла пригласить хотя бы англичанина-переводчика, но и этого Ермолов не позволил. Тогда англичане начали вести за русской миссией постоянную слежку. Именно в это время в Иран приехал секретарь английского посольства в Петербурге Кен Портер. чтобы под видом путешественника следить за действиями русского посла. Он выдавал себя за живописца, интересующегося восточным искусством, хотя на самом деле успевал выполнять свои разведывательные функции, о чем сам проговорился позднее в своей книге. Балаян, страница 39. Для нашего повествования эти факты важны, как пример того назойливого и весьма опасного внимания, которого удостаивались со стороны англичан российские послы в Ранне еще во времена Ермолова. В Тавризе Ермолов вел себя вызывающе, поссорился с первым министром Абас Мирзы, Мирза Абдул-Вахабом, пугал персиян своим правом объявить им новую войну и взять Таврис, разжечь в стране междоусобицы. И тогда эта несчастливая война должна разрушить нынешнюю династию. Вот что ожидает Персию. Горден, том 2, страница 62. Он выдавал себя за потомка Чингисхана для подчёркивания своего величия, говорил о своем мусульманском происхождении и начал интригу сближения со старшим сыном шаха Мухамедом Алимирзой, Мухамадом Мегмет Алимирзой, который был рожден от христианки. Вероятнее всего, грузинки по происхождению и лишён претензий на престол, как и ещё один старший брат, Мухаммед Вали Мерза, рождённый от невольницы, в пользу другого сына шаха, Абас Мерзы, рождённого матерью из одного с шахом рода Каджар Довалум. Сразу отметим, что у Фетх Алишаха было огромное количество детей, в том числе по свидетельству исследователя Исмаилова, 59 сыновей, каждого из которых шах мог назначить наследником престола. Исмаилов. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской империи. Москва, 2009 год, страница 39. -я. Однако обычаи того времени требовали от шаха назначения на пост наследника престола именно сына, рожденного от матери, принадлежащей к аджарской династии. Этому критерию соответствовал в первую очередь Аббас Мирза, и именно он, несмотря на все заговоры и интриги его братьев, до самых последних дней своей жизни, 1833 год, оставался наследником престола. И весьма показательно, что после его смерти и смерти Фетх Алишаха, новым правителем Персии с 1834 по 1848 год стал сын Абасмирзы, внук шаха Мухаммад-шах, Мухаммед-шах, матерью которого была также представительница рода каджар валу Однако Ермолов, оказавшись в Персии, стал оказывать предпочтение не Абасмирзе, а именно Мухаммеду Али Мирзе, управлявшему богатой Керманшахской провинцией, намекая на то, что только тот станет новым шахом Персии, кого будет поддерживать Россия. Как провидец, прозревающий будущее, он справедливо предрекал, что смерть Фетх Алишаха вновь повергнет Персию в междоусобицы. Старший сын Несправедливо удаленный наследство питает к брату своему вражду неугасимую. В государстве известны разные партии, и все готово к жестокому кровопролитию. Гордин, том 2, страница 69. В Таврезе Ермолов пытался заниматься и возвращением пленных согласно положениям Гюлистанского договора, но его усилия ни к чему не привели. Сформированный обос мёрзой из военнопленных, так называемый русский батальон за несколько часов до прибытия в Тавриз российского посла был отправлен на турецкую границу для борьбы с курдами. Как отмечал исследователь Балаян, в Тавризе Ермолов содержался как невольник, вокруг и даже на крыше дома, где он остановился, Круглосуточно дежурил караул, предназначенный не столько для его охраны, сколько для того, чтобы не допускать к Ермолову военнопленных. Группа бывших русских солдат при попытке пробраться к послу была арестована и жестоко наказана, а один из пленных бросился с крыши караван-сарая, где в то время находились солдаты посольства. Ермолов заявил Абдул-Вахабу, министру персидского правительства, приехавшему в Таврис, что посол российского императора не забудет этих гнусных поступков иранских властей. Была Янва 2 страница 40а. Пройдёт немного времени, и проблемы тех же военнопленных будет заниматься Грибоедов. В 1829 году именно пленные, желающие вернуться в Россию, сыграют роковую роль в его судьбе. Трения Ермолова с министрами шаха дошли в Тавризе почти до кипения. И он неспроста опасался за свою жизнь. На возвратном пути моем я даже некоторую взял осторожность в пище. В Персии нет преступлений. Все в понятии возможном. Гордин, том 2, страница 76. Вот еще одно обращение к будущему грибоедова, выраженное словами человека, которому удалось близко узнать нравы и привычки персидской знати. Ермолов балансировал на тонкой грани успеха или провала своей миссии, но ему удалось все таки с помощью хитрости, своего поведения во время решающей встречи с Фетх Алишахом 3 августа 1817 года в Султании, месте летнего отдыха двора, когда он бесконечно льстил и угождал персидскому правителю, выйти все таки так сказать, сухим из воды. Ермолов сумел не довести дело до разрыва отношений, но и не уступить нисколько персам, ожидавшим различных уступок и даже возвращения им части потерянных территорий. Ермолов уезжал из Персии не только с гарантией нескольких лет грядущего мира, но и с пониманием того, что ненавидящее его после нелицеприятных переговоров партия войны во главе с Обасмерзой Рано или поздно начнет с Россией новую войну для возврата утерянного. В феврале 1818 года за успехи своего посольства Ермолов был возведен в чин полного генерала, но получил откровенный нагоняй от императора Александра I и министра иностранных дел Нессель Роде за его интриги со старшим сыном шаха и за отступление от данных ему инструкций. Не желая осложнений с Англией и стремясь к умиротворению Персии, царские сановники ставили перед Ермоловым сложнейшую задачу на будущее, касавшуюся впоследствии и Грибоедова. Как писал Нессель Роде, если в соответствии с системой, основания которой нами закреплены в инструкциях, мы и начнем действовать, то не для того, чтобы сделать вероятной войну с Персией, и еще менее, чтобы посягнуть на отношения между этой страной и Англией. Мы желаем лишь направить персидский двор на истинную его дорогу. И далее министр добавлял, желая вытеснить своим влиянием английское, мы отнюдь не хотим восстановить Персию против олигархических властителей Индии. Наши усилия имеют лишь цель охранительную. она будет достигнута в тот момент, когда Персия убедится в наших дружеских к ней отношениях. Нейльрод призывал к благородному и великодушному сопротивлению Англии на территории Персии, поскольку его целью должно было быть лишь счастье Персии и поддержание мира. Горден, том 2, страницы 94, 95. В своем ответе министру Ермолов отчаянно пытался убедить того, в непонимании им реальной обстановки в Закавказье и наивной политике, доказывая, что мягкими способами противостоять Англии невозможно, что Аббас Мирза обязательно начнет рано или поздно новую войну, спасая каджарскую династию. И его прогнозы сбудутся через 8 лет, когда в 1826 году вероломная со стороны Персии война начнется в невыгодных для России условиях и будет стоить самому генералу карьеры. Миссия Ермолова в Персии выявила многие подводные камни русско-персидских отношений, которые впоследствии скажутся и на Грибоедовской драме. Первое необходимость решительного противостояния хитрой и жестокой политике Англии, не останавливающейся ни перед чем для усиления своих позиций. В своих записках Ермолов ярко и емко охарактеризовал эту опасность Англичане употребляют всевозможные усилия противопоставить могуществу нашему всей стране все препятствия. Деньги, расточаемые ими в министерстве и всем приближенным Шаха и его наследника не допустят искреннего сближения Персии с Россией никогда. Ермолов, записки русского генерала. Москва 2013 год, страница 293. Второе. Важность постоянно учитывать внутри династические отношения в верхушке каджаров, опутанной борьбой за будущий трон между различными представителями династии. Третье. Насущность и обязательность ожидания в любой момент агрессивных действий Фетх Алишаха и Аббас Мирзы против России, причём Это относилось не только к военной сфере, но и к любым враждебным действиям, вроде заговоров и интриг. Отсюда вытекала настоятельность особо тщательного соблюдения дипломатами собственной безопасности во время нахождения на территории Персии. Четвёртое. Необходимость соблюдения дипломатического этикета, который благодаря усилиям и настойчивости Ермолова в будущем имел для российских дипломатов особое преимущество и облегчение. Как писал генерал: со времени посещения моего Персии уничтожен в отношении к русским тот гордый этикет, которому подвергались они наравне со всеми прочими европейцами, и для коих он доселе существует". Ермолов. Записки русского генерала. Москва, 2013 год. Страница 290. Пятое. Осознание важности вопроса о возвращении в Россию пленных, которые пожелали бы вернуться в свои родные места. Как отмечал Ермолов, не успевший всерьез заняться этой проблемой, желавших возвратиться было весьма много, но абас Мирза самым подлым коварством укрылых заковал некоторых в железа. и многим грозил казнью. Горден том 2, страница 101. Все эти выводы и предостережения Ермолов сумеет вскоре сформулировать в ходе частного общения непосредственно и самому Грибоедову, который после поступления летом 1817 года на службу в коллегию иностранных дел на должность губернского секретаря уже в декабре 1817 года был произведен в переводчике, А 14 июля 1818 года по повелению Александра I назначен секретарем, то есть фактически заместителем при русском поверенном в Персии Симоне, Семёне Ивановиче Мазоровиче. Умер в 1852 году. В том самом медике и дипломате, венецианце или далматинце по происхождению, который был принят на русскую службу В 1807 году в качестве врача, в 1812 году исполнял дипломатические поручения при дворе молдавского господаря, а в 1817 году сопровождал миссию Ермолова в Персию как медик. Ну, а в следующем году был утвержден в новой должности поверенного в Персии, прослужив на этом посту до 1826 года. Немаловажно, что постоянная дипломатическая миссия в Иране была учреждена именно по итогам посольства Ермолова. И фактически Грибоедов был назначен вторым лицом в самое первое такое представительство России в Персидской империи. Каким же образом произошла эта роковая по своим последствиям развилка в судьбе Грибоедова, связавшая его с Персией? Выйдя в отставку из армии, чтобы отдаться поэзии, Поэт, правда, должен был считаться с прозой жизни. Ведь обеспечить его благополучие при постоянном безденежье могла только служба. "Я рожден для другого поприща", говорил он не раз. Однако до самого конца жизни поэту так и не удастся сбросить с себя мундир и отдаться творчеству. Не сможет он и равнодушно исполнять свои обязанности, щедро отдавая себя не просто службе, а именно служению Отечеству. На крутой поворот в судьбе поэта, приведший его в стан российской дипломатии, несомненно, повлияла его страсть и тяга к путешествиям, проявившаяся еще в 1813-15 годах. Бурная эпоха наполеоновских войн, которая расширила горизонты странствий, когда во время боевых действий и сражений многочисленные армии перемещались по европейскому континенту, вообще изменило видение мира. Грибоедову не суждено было попасть в число тех, кто дошел до Парижа, но его военная служба открыла ему новые горизонты от Владимира до Брест-Литовска и Варшавы, а рассказы боевых участников европейских сражений об увиденном не могли не впечатлять поэта. Очень важно, что многие друзья и соратники Грибоедова посещали различные страны, и помимо военных испытаний, рассказывая ему о своих открытиях. Так Чаадаев, товарищ поэта, послуживший по некоторым данным одним из главных прототипов Чатского, успел с 1823 года около трех лет пропутешествовать по Европе, посетив мировые столицы: Лондон, Париж, Рим, а также Милан, Флоренцию, Венецию, Женеву, Дрезден и Карлсбад. И он мог вслед за Гёте сказать, кто хорошо видел Италию и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным. Чаадаев во время путешествий смог расширить свои представления о божьем мире и устройстве жизни разных народов, и его рассказы не могли не оказывать воздействия на Грибоедова. Добавим к этому участие в первом кругосветном путешествии русских кораблей 1803-6 годов знакомого поэта Толстого, прозванного американцем, высаженного за неповиновение на Алеутских островах и добиравшегося через Сибирь в Россию два года, а также кругосветное плавание 1822-24 года товарища Грибоедова Завалишина, в том числе к берегам Русской Америки под флагом Российско-американской компании. а страстную тягу к путешествиям не только у Грибоедова, но и у многих других его современников. разжег как факел, никто иной, как близкий по духу к Грибоедову поэт, прозаик и историк Карамзин, который в возрасте 23 лет в 1789-1790 годах совершил путешествие по Европе, посетив Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию, и издав позднее письма русского путешественника, ставшие своеобразной энциклопедией, открывавшей россиянам запад. Бесконечно богат круг интересов героя писем путешественника, который участвует в народных гуляниях, проводит дни в Дрезденской галерее, заглядывает в кабачки, знакомится с местными жителями, подробно рассказывает о самых известных дворцах, соборах и музеях, заставляя читателей сопоставлять увиденное с образом жизни на родине и думать о русских делах и судьбе своего отечества. В письмах запечатлелось личное, эмоциональное отношение путешественника ко всему увиденному. Читатель узнавал, что его радовало, огорчало или печалило, что вызывало у него симпатии или размышления, что отталкивало или привлекало в чужих странах. По-видимому, Карамзин на долгие времена задал своей книгой некую сверхзадачу для всех путешественников, которые хотели бы не только увидеть дальние страны, но и запечатлеть в слове или образах искусство. свои впечатления и думы. Его герой это русский человек, живущий в большом мире и вбирающий в свое сердце все тревоги и интересы этого мира. И как же хочется путешественнику вернуться в конце долгих странствий на родину. Не случайно в своем последнем письме из Кронштадта он восклицает: "Берег, отечество, благословляю вас. Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои". Всех останавливаю спрашиваю единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Перечитываю теперь некоторые из своих писем. Вот зеркало души моей в течение 18 месяцев. Оно через 20 лет будет для меня еще приятно. Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал. Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах. Пройдёт совсем немного лет, чуть более десяти, и совершенно естественным окажется переход Карамзина от писем русского путешественника к истории государства российского, от познания европейского мира к постижению мира русской истории. Стремление Грибоедова на дипломатическое поприще было совсем неудивительным, ведь в дворянской среде именно дипломатическая служба также не лишенная опасностей, по почету и важности стояла на втором месте после военной службы. Вот почему на работу в коллегию иностранных дел попадали многие дворяне. Достаточно сказать, что туда по капризу судьбы через четыре дня после Грибоедова поступили на службу Пушкин и Кюхельбекер, окончившие царско-сельский лицей. Для прояснения этой ситуации упомянем еще два славных имени в истории русской поэзии: Константина Николаевича Батюшкова и Фёдора Ивановича Тютчева. Первый из них, участник Отечественной войны 1812 года, друг Пушкина, дошел с русской армией до Парижа и сумел посетить Польшу, Пруссию, Силезию, Чехию, Францию, Англию, Швецию и Финляндию. Всё видел, всё узнал и что ж Из за морей не лучше не умней, под кров домашний воротился. Писал он о своих странствиях. Пережив три войны, все на коне и в мире на большой дороге, измученный болезнями, батюшков перевелся на дипломатическую службу и в 1819 году прибыл в Неаполь, где был причислен к неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря при русском посланнике графе Штальберге. Вскоре он переселился на остров Иския близ Неаполя, а впоследствии долго лечился в Германии. Тютчев, окончив Московский университет, с 1822 года начал служить в Министерстве иностранных дел. Родственные связи дали ему возможность занять место при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Место было скромным, сверхштата. лишь в 1828 году поэта повысили до младшего секретаря, но по роду своей службы он часто посещал Францию, Италию, Австрию, а впоследствии долго служил в Турине. В целом, в Мюнхене и Турине он пребывал с 1822 по 1839 год, лишь изредка приезжая на родину в отпуск. И, конечно, богатый опыт путешественника не мог не отразиться на творчестве великого поэта, в том числе и на осмысление им с далекого расстояния России. Упомянем, что по дипломатической части служил в те годы Хомяков, брат Хомякова, заменивший позднее Грибоедова на месте секретаря по иностранной части при генерале Паскевича в Тбилиси. А также родной брат будущей жены Пушкина, Дмитрий Николаевич Гончаров, 1808-1860 годы, посетивший после смерти Грибоедова Персию в составе русской миссии. Знакомый Грибоедова Вигель еще в 1805 году в составе посольства Головкина отправился в Китай, хотя и не был допущен в Пекин, а лицейский товарищ Пушкина Матюшкин, с которыми мог встречаться Грибоедов, участвовал в полярной экспедиции в поисках Северного пути в Китай, и именно ему Пушкин посвятил восторженные строки. Сидишь ли ты в кругу своих друзей, чужих небес любовник беспокойный, или снова ты проходишь тропик знойный и вечный лед полуночных морей. Сохранилось свидетельство Стурдзы, чиновника коллегии иностранных дел, относящиеся к весне 1818 года. Я знал Грибоедова при самом начале деятельности его на поприще словесности и службы. Подобно Батюшкову, он домогался должности дипломатической и с этой целью искал моего знакомства. Светлый ум, крутой нрав и сметливая физиономия Грибоедова полюбились мне. Пользуясь тогдашним положением моим при Министерстве иностранных дел, Я вступился сколько мог за благородного искателя и предложил ему на выбор должности канцелярского чиновника в Филадельфии и Тигеране. Грибоедов колебался. Я указывал ему беспристрастно на относительную важность этих посольств, измеряемую связью каждого из них с прямыми выгодами России. Мне хотелось, чтобы и он предпочел Америку Персии, потому только что более надеялся на правила и образ мыслей нового начальника этой отдаленной миссии барона Тейля. Однако ж я познакомил Грибоедова лично не только с ним, но и с статским советником Мазаровичем. Оба они находились в столице и собирались в путь, каждый сообразно своему назначению. Грибоедов сам решил участь свою и отправился в Персию. Никогда в жизни не случалось со мною быть столь близким очевидцем при выборе самим страдальцем собственного таинственного жребия. Действительно, еще не знавшему восточных языков поэту проще было направиться в Филадельфию, ведь он прекрасно владел английским, но он выбрал персидское хождение, причем, как признавался сам Грибоедов в письме к Бегичеву 15 апреля 1818 года, Это было сделано им не совсем добровольно. Представь себе, что меня непременно хотят послать куда бы ты думал, в Персию, и чтобы жил там. Как я не отнекиваюсь, ничто не помогает. Грибоедов попросил повышения чина и по его словам, сказал министру о том, как жестоко бы было мне цветущее лето свои провести между дикообразными азиадцами в добровольной ссылке. на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов. Музыканту и поэту нужны слушатели, читатели. Их нет в Персии. Полное собрание сочинений Грибоедова, том 3, страница 16. Вообще-то тяга поэта к востоку по сути соответствовала резко возросшему тогда всеобщему интересу к восточному миру. Этот интерес наметился в России с начала XIX века и в связи с географическим соседством с восточными странами и в связи с частыми войнами с народами мусульманского мира. В 1804 году в российских университетах было введено преподавание восточных языков, арабского и персидского. В 1818 году в Петербурге был организован Азиатский музей, где хранились восточные рукописи. В России в тот период стали появляться многочисленные переводы произведений восточной тематики, с которыми был прекрасно знаком Грибоедов. Сказки и одна ночь, стихотворения Саади, Хафиза, Фирдоуси, персидские письма Монтескье, волшебные сказки Гэммилтона, Персия или картина управления религии и литературы этой страны Журдена, Грибоедов, который страстно любил театр и мечтал быть драматургом, неоднократно бывал в петербургских и московских театрах, где тогда были очень популярны оперы и балеты на восточные темы. Грибоедов был наслышан от очевидцев о легендарном въезде в царское село персидского посольства во главе смирзой Абул Хасан-ханом в 1814 году. И так же, как его младший современник, князь Салтыков, Он тоже мог бы восхититься великолепной процессией персов в ярких одеждах с двумя слонами и множеством лошадей и захотел увидеть хоть когда-нибудь удивительный восточный мир. Это странное видение произвело на меня сильное впечатление и породило желание видеть Восток и особенно Персию, писал тогда Салтыков-Грибоедов. Не мог также не читать модных в то время журналов, где то и дело появлялись статьи о Персии. К примеру, в Вестнике Европы в марте 1815 года были опубликованы статьи о народах, обитающих в Персии, и о нынешнем шахе персидском. Во второй из этих статей с отрывками из стихотворений шаха рассказывалось о том самом Фетх Али шахе, который через 15 лет сыграет роковую роль в Тегеранской трагедии. Приветший гибели Грибоедова. Время перед отправкой в Персию Грибоедов эффективно использовал для своей восточной подготовки. Он занимался персидским и арабским языками у профессора Диманже и благодаря своей уникальной памяти заметно преуспел в этом. Поэт начал собирать библиотеку по персидской тематике, прекрасно изучив доступные тогда в России труды Алиария, Шардена и Малькольма на иностранных языках. В итоге своего персидского выбора Грибоедов получил чин титулярного советника и выехав из Петербурга в конце августа 1818 года через Москву в Грузию и Персию, вернулся в Москву только в начале марта 1823 года, а в Петербурге появился лишь в июне 1824. В этот первый раз он пробыл на Востоке почти четыре с половиной года, в том числе непосредственно в Персии около двух лет и восьми месяцев, с февраля по декабрь 1819 и с января 1820 по ноябрь 1821 года. Тогда еще поэт не знал, что его ждет второе с сентября 1825 по конец января 1826 года, третье с августа 1826 по февраль 1828 года и четвертое с конца июня 1828 по 30 января 1829 года пребывания на востоке. При этом на территории Персии того времени, с учетом ее границ, существовавших до Турманчайского договора 1828 года, поэт пробыл с июня 1827 по февраль 1828 года и с конца октября 1828 по конец января 1829 года. Получается, что из прожитых поэтом 34 лет он провел на востоке без малого 7 лет, в том числе в Персии около 3 лет и 8 месяцев.